Глава 19. Наказание. Солнце уже почти спряталось за гору, и ущелье потануло в сумерках. Готовились ко сну и далёкие голубоватые вершины, крутые и безлюдные. Серая туманная дымка окутала ауыл, пытаясь проникнуть в жилища. Незречные каменные домики тесно жались друг к другу по всему склону, точно ступени гигантского храма, упирающегося в небеса. В сакле на краю аула едва теплился свет. Там, в кунакской, у самого очага, на низком деревянном диване, покрытом персидским ковром, перед трёхногим столиком сидел бородатый горец среднего роста, с бритой головой. Он был одет в белый шёлковый бешмет с высоким стоячим воротником и подпоясан узким ремнём с набором серебряных пряжек и подвесок. Серые полотняные штаны и мягкие ногавицы довершали его наряд. Справа от него находился кинжал и Смит энд Вессон, который ещё можно было встретить у городовых. На стене висела шашка. В ближнем углу виднелось прислонённое к стене длинное ружьё. На полу стояла блюдце, из которого пил молоко белый котёнок. Из большой глиняной чашки мужчина брал куски горячего мяса. Макал их в деревянную миску с соусом и, громко чавкая, отправлял в рот. Пахло чесноком, свежеиспеченным лавашем, вареной бараниной и шерстью еще не высохшей бурки. Со двора доносилось овечье блеяние и лай пастушьей собаки. Испуганно кричали растревоженные кем-то гуси. В дверях показался человек. Слегка поклонившись, он сообщил. «Шакур пришел». «Впустите его!» Скрипнула дверь, и в комнату вошел высокий бородатый мужчина в бараньей папахе, черной черкеске и коротких сапогах. «Да благословит вас Аллах, хозяин!» «Садись, Шакур, раздевайся!» «Спасибо, хозяин!» Не есть откуда появился мальчик с кумганом в руках? Примечание. «Кумган» в переводе с тюркского «серк». рукомойник, узкогорлый сосуд или кувшин для воды, с носиком, ручкой и крышкой, применявшийся на Кавказе в основном для умывания и мытья рук. Конец примечаний. Дав в гостю умыться, он протянул полотенце и быстро исчез за дверью. Вошедший расположился напротив. Горец часто сглатывал слюну, но так и не отважился взять что-либо со стола. Ну что же ты не ешь? Бери, угощайся. Ты, наверное, проголодался. Дорога была длинная. Спал мало, ел мало. Некогда был хозяин. Я спешил передать тебе известие, боялся, что не успею. Ну что же ты молчишь? Говори. Я не выполнил твоё поручение и не отрезал ему уши. Я промахнулся. Заказчик недоволен. Почему? Не останавливая трапезы, осведомился хозяин. Я повредил ему ружье и уже собирался добить, но у него оказался с собой пистолет. А тут еще и винтовка у меня заела. Мне пришлось в камышах скрыться. «Ты прятался от него, как трусливый шакал?» «Но я исправлю ошибку, я убью его, клянусь Аллахом!» Ответа не последовало. Шакур вынул из-за пазухи запечатанный конверт и протянул его. Он просил передать тебе письмо. В конверте лежала чья-то фотография и полулист почтовой бумаги исписанный по-арабски. Кто писал? Саран под его диктовку. Хм, качнул головой хозяин. Заказчик вновь просит отрезать уши неверного и послать жене. Что это на него нашло? Смотри-ка, даже адрес написал на русском. «А где задаток?» Горец пожал плечами и, глядя в пол, пробормотал. Он сказал, «Нет ушей, нет задатка. Деньги будут у этого человека». Он показал глазами на лежащую фотографию. «Он расплатится на месте? Все остальные должны быть убиты. Свидетели не нужны». «Ты закончил?» Облизывая жирные пальцы, осведомился собеседник. «А где задаток?» Да. Выходит, из-за тебя я задолжал этой нечистой свинье лишнюю пару ушей. Но я отработаю. Е и не сомневайся. Поднявшись, хозяин резко выхватил из ножен шашку, приблизился и рубанул со всего маху. На пол свалилось ухо. Когда он замахнулся второй раз, Шакур отстранил голову, и клинок соскользнул. Его конец точно хирургический скальпель срезал лишь мочку другого уха и задел кожу на голове. Раненый взвыл от боли и, закружившись волчком, прижал к кровоточащим местам ладони. На крик в саклю ворвались два горца и в нерешительности остановились. Ну вот. Теперь мы с заказчиком в расчёте. Ты сам отдашь ему своё ухо и скажешь, что искупил вину. и только когда убьешь русского, смоешь с себя позор бегства. А пока убери эти вонючие хрящи в надежное место. Или, если хочешь, засуши, — хохотнул он. Посмеешь ослушаться, выкраду твою невесту и подарю на ночь моим джигитам, ты понял? Да, — хрипло вымолвил бедняга, поднимая куски собственной окровавленной плоти. «И не скули!» Да у меня от твоего щенячьего визга голова начинает болеть. Повернувшись к вожачему, он повелел: "Отведите его к старухе. Пусть полечит. Рано ему ещё умирать. Надо сначала долги отработать". С тиной от боли Шакур вместе с двумя сопровождающими поплёлся к двери. Хозяин взял на руки котёнка и ласково поглаживая, вышел на улицу. — Ишь ты! Ха -ха, промахнулся! — вспомнил он оправдание Шакура и усмехнулся. — Ну что ж, с кем не бывает. Бу-ги-смет. Примечание. Бу-ги-смет в переводе с арабского — это судьба. Конец примечания. Темное небо без единой звезды мягким облачным одеялом укутало горы, неспокойную реку и узкое ведущее к перевалу ущелье. Разбуженный человеческим криком птицы, притаившиеся в скалах, вновь заснули.